проговорился вздохом. Тебя же пожалел. Она ответила. Нужна мне твоя жалость. Конец озвученной книги. Запись произведена в Республиканском доме звукозаписи и печати Украинского общества Киев. Киев, 1984 год. Почитал Николай Козий, звукорежиссер Анатолий Качкин.